Сиян распахнула дверь в кабинет и вошла в него презрительно сквозь стекла Лорнета, оглядывая комнату. Белянкина подняла голову от книги, и, незабудки ее глаз, столкнулись с васильками Сиян. Ни та, ни другая не сказали ни слова. Сиян, продолжая рассматривать Белянкину в лорнет, медленно опустилась в кресло подле камина, сложила лорнет, презрительно поджала губы, прищурилась и, вынув из мешочка зеркало и пудреницу, стала разглядывать себя, потом достала темный карандаш и медленно начала подрисовывать брови. Запах... «Вервиолетте» — «фиалка» — расплывался по кабинету, раздражая Белянкину. Обе молчали. На кухне раздались шаги и голоса, а Петр сразу узнал Тесова. Тесов шел с докладом о русалке к своему барину, но с ним шел еще кто-то другой, неслышно ступавший. Кому Тесов радостно что-то рассказывал? «Вчера!» Перевязку им делали. Фершал сказал, совсем хорошо. И крови на вате только чуток осталось. Теперь и спать стали как следует, а то доселе они чуть даже не спали. Дюжи мучились, аж зубами скрипели, а нынче ночью под утро как заснули. Так я в восьмом подменился с Петром, а они не просыпались и дышут ровно. На поправку пошло. — Вы пройдите, Марья Семеновна, в кабинет. Ежели они, проснувшись, я доложу им. Я, так полагаю, им одно удовольствие вас повидать. Экой грех, какой вышел тогда с их благородием! Вот злющий немец, можно сказать! Тесов свалил дрова на кухне, беспечно прозвенел чайником и распахнул дверь в прихожую. Куда идти? Останавливаясь в дверях, спросила Муся. И не успел Петр загородить ей дорогу, как тесов, широким жестом указал ей на дверь в гостиную. Муся Солдатова вошла в нее и очутилась под перекрестным огнем Васильков и Незабудок. Сиян она тотчас узнала, но маленькая и пухленькая Белянкина показалась ей ужасной, После она рассказывала своей подруге Зинии Адамович почему-то по-французски. Она была так некрасива, так некрасиво, почти что ужасно. Но кто была она? Кто? Кто? Муся растерянно остановилась, опустив руки вдоль темно-зеленого ватного пальто и, раскрыв розовые латони, она не смела податься ни вперед, ни назад покровительствовавший ей тёсов, тоже растерялся. «И это тоже!» — подумал он, узнав Белянкину, и вполголоса сказал Мусе, «Вы, Марья Семёновна, лучше уже зайдите вечерком, я доложу». «Как же они два раза про вас и про птичек справлялись? Им это очень даже интересно будет узнать». «Да». «Я после», — пролепетала Муся. Петр бросился открывать ей парадную дверь. «Вы по парадной, Марья лучше будет». Муся, опустив хорошенькую головку и ничего не видя перед собою, от охватившего ее смущения пошла к раскрытой двери и на площадке столкнулась со странным шествием, направлявшимся прямо в квартиру Морозова». Впереди всех шел Буран, широко улыбаясь умную песью мордою и виляя пушистым хвостом, точно приглашая следовать за собой. Дальше в черном пальто, в остроконечной барашковой шапке, похожей на перса, торговца бирюзой, блестя круглыми очками шел Андрей Андреевич, а за ним в серебристо-серого меха манто. И в громадной черной шляпе со страусовыми перьями, на полях которой, как на фоне портрета, четко рисовались теченые черты прелестного лица, легко поднималась, поддерживая платье у колен, Надежда Алексеевна Тверская. Выдав ее, Муся прижалась к стене и пропустила мимо себя, не смея дышать. Тесов, провожавший Мусю, обернулся к Петру и прошептал ему Принимай, дорогих гостей, это она, та самая настоящая. — Как здоровье, Сергей Николаевич? — спросил, разматывая лиловый шарф, Андрей Андреевич. Тверская, не снимая ни шляпы, ни манто, прошла в кабинет. — Теперь поправляются, — проговорил Петр. — Я доложу. И, открыв дверь спальни, он заглянул туда и сейчас же вернулся. — Просят, — сказал он. Тверская, как бы не замечая ни Сиян, который она не узнала, ни маленькой Белянкиной, прошла предшествуемая Бураном и сопровождаемая Андреем Андреевичем в спальню Морозова. «Кажется, нам здесь больше нечего делать», — оглядывая в лорнет Белянкину, сказала Сиян и направилась в прихожую. — Белянкина вышла за ней. Варвара Павловна важно и медленно надела пальто, небрежно сунула Петру рублевую бумажку и стала спускаться по лестнице. Там на площадке все еще стояла Муся. Она вся тряслась мелкой лихорадочную дрожью. Варвара Павловна приостановилась перед ней, оглядела ее в лорнет с головы до ног и прошептала сквозь зубы «Несчастная» еще воспитанница, а такая уж развращенная. Муся подняла на сиян большие печальные глаза, тяжело вздохнула и бросилась бегом вверх по лестнице. Она остановилась на площадке, где из-за одной двери все неслись играемые беглую рукой упражнения, а за другую визжал и царапался одинокий, оставленный Петренко, Так хорошо знакомый Муси, пестрый, веселый Фокс. Какая она маленькая, жалкая, несчастная муся, вахместерская дочка. Она слышала, как у квартиры Морозова блондинка с глазами незабудками говорила Петру До свидания, Петр, я еще вернусь, я его навещу. Звонко стучали по каменным ступеням высокие каблучки, эхом отдавались по пустой лестнице, и их стуку повторил жалобно скуливший фокс эскадронного командира. И казалось Муси, что только этот покинутый пес может понять ее девичье горе. Весь этот месяц после того, как Тверская познакомилась с Морозовым, она сама не понимала себя. Влюблена в офицера? — В офицера? — задавала она себе вопрос. Она даже сердилась на себя. Так ей казалось, это недостойным ее. — Нет, это просто глупо. Не могу же я, артистка. Неужели пришло и ко мне как приходит ко всем это чувство, что несет куда-то, и отчего все звучит по-иному. Ко мне? Обреченный? Тут я хотел смеяться над собой, и эта обреченность казалась пустым вздором. Глупости, приведение Дюкового моста, какая-то прабабушка по материнской линии со странным поэтическим именем Лилиан Кистенева, старомодная легенда позапрошлого века. А мы, слава богу, живем в двадцатом. Морозов тронул ее тогда на концерте, когда поцеловал розу, снятые с ее груди. Было что-то, смутившее ее, стыд в ее поступке. Но каким прекрасным был тогда широкий жест его темных загорелых рук. Когда Тверская ехала с концерта домой, она смеялась над собою. «Ну что он, молодчик, офицер!» Мало ли, молодчиков на свете. А как светились глаза! После он был у нее с солдатом Ершовым, а через день приехал с визитом на десять минут, а просидел два часа. Пил у них пятичасовой чай и очаровал отца и мать. Он очень воспитанный, этот офицер, видимо, не бедный и из хорошей семьи, одинокий, сирота ни отца, ни матери, нет, даже сестры. Сестры! Тверская задумалась над этим словом. Сестра? Какая была бы у него сестра? Такая же, верно, высокая, как он, стройная, с красивыми темными глазами. Она любила бы его сестру. И он любил бы свою сестру. Тверская подошла к зеркалу, Было время ехать на концерт. Зеркало отразило ее тонкую фигуру в черном из кружева платье, скромно открытую грудь и обнаженные выше локтя руки. Маленькие ладони, тонкое, точеное лицо. Его сестра была бы, как она, такая же, милая, и он любил бы ее, сестру. Концерты на этой неделе были все неинтересные, благотворительные, сборные. Тенор, баритон, она сама, другое, меццо-сопрано из оперы, скрипка, виолончель, декламаторша, рассказчик. Тверская не любила этих концертов. Они притили ее художественному вкусу, потому что в них не было гармонии, цельности. Но отказать она не могла. Молодежь так просила помочь ей, а, обещав, Тверская никогда не обманывала. Сегодня она выступала во втором отделении после старого виолончелиста. Когда она вышла на эстраду, она сразу увидела в третьем ряду Морозова. Спела свой номер, спела один бис, другой, третий, вышла в четвертый раз... Тверская стала у рампы, корзина цветов у ее ног, бледнопалевых роз, таких, как та, какую она подарила Морозову. «Душечка-девица, бояре идут», — начала она, и уже она знала, что поет тому, кто поднес ей цветы. Она смотрела на него и улыбалась не зале и не публике, а ему одному. Выйду на улицу, всем-то поклонюсь. Одному боярину ниже да ниже всех, Зато ниже всех, что он лучше всех, Белый и румяный, молодой да холостой. Тверская видела издали, как засияло в улыбке лицо Морозова, На другой день опять концерт, совсем небольшой, в зале Петровского училища на фонтанке, опять такой же сборной, в пользу воспитанников Петровского училища, учащихся в высших учебных заведениях. Она приехала, чувствовала себя не в голосе, и на программе стояла небольшая вещь. Один номер. Пленница Романс Лало. Но она вышла. И увидала его, и опять корзина палевых роз, никнущих на тонких проволоках, и опять бисы, и опять душечка-девица Дорогомышского, белой, румяной, молодой да холостой. Так было каждый день в течение почти недели до Благовещения. Это становилось заметно. Про нее могли начать говорить. Это было, может быть, глупо, но это было хорошо. И каждое утро она мечтала, как вечером увидит его сияющее лицо и будет петь ему, ему одному.